Глава 67. Видеоанализ боя. На территории кампуса Академии Бернау юноша упорно строчил что-то в своем блокноте. Через некоторое время он сделал паузу и удовлетворенно посмотрел на свои рукописные записи, растянувшиеся на несколько страниц. Несмотря на свою громоздкость, письменные заметки были его любимой формой изложения данных, ведь чтобы уловить сущность его мыслей, Они подходили намного лучше, чем звуковые записи. Имя этого юноши — ц а о И, и именно он был небоскребом. Загадка была наконец решена, но даже Моусю допустил ошибку. С открытых страниц блокнота проецировалось изображение. Это был ход прошедшего боя, восстановленный на основе точного описания юноши. Этот блокнот являлся передовой технологией, и привилегия на его использование — могла быть получена только учеником с высоким положением, например, таким гением, как небоскреб, которого обнаружил сам Мартирус. Мартирус всегда верил в скрытый потенциал студентов, которые на первый взгляд казались самыми обычными. Именно он разработал ряд методических рекомендаций, чтобы гарантировать, что ученики, даже с малейшим намеком на талант, не будут забыты. Когда Цао И. впервые пришел в Бернау, он провалился почти по каждому предмету, поэтому его зачисление казалось обычной случайностью. Но Мартирус никогда не верил в случайности. После нескольких дней упорного расследования старый лис был шокирован тем, что он обнаружил. Этот мальчик учился в одной из худших средних школ города, но с тех пор, как он поступил в Бернау, Цао И усваивал новые знания просто с нечеловеческой скоростью. Он обнаружил талант этого мальчика, высокая способность к обучению. И сила этой способности казалась нереальной даже для Мартируса, когда он впервые это осознал. Наконец, изображение замерцало и исчезло. с о И удовлетворенно кивнул, довольный общей точностью его описания. Он снова поднял перо, чтобы внести последние окончательные заметки о силе противника. Привычная рутина – которой он занимался с тех пор, как начал участвовать в боях ТПА. Но кончик пера просто завис над страницей, потому что Цао И не смог найти подходящих слов. Его мысли сбивались из-за странного беспокойства, которое мешало сделать какие-то выводы. У него было стойкое чувство, что противник даже не показал своей реальной силы. «Быстрее, Эмма! Почему ты так долго возишься?» «Я думал, что ты всегда быстро работаешь руками!» Нетерпеливо ворчал Моусю. «Либо заткнись, либо вали отсюда к чёрту!» Огрызнулся Эмма, даже не взглянув на своего друга. Визуальный анализ всегда считался весьма непростой работой, но задача Эммы оказалась ещё сложнее, так как у него не было исходной записи боя. «Пожалуйста! Ты же знаешь, что я не особо терпелив!» он видел кулак стремительного тигра всего один раз и уже может его использовать как я могу терпеть эмма проигнорировал жалобу своего друга и сосредоточился на руках которые буквально танцевали по клавиатуре пускай он не был хорошим бойцом зато обладал непревзойденной способностью к ручному анализучай п о л у о дорогой я знал что ты лучший поцелуй мусю приблизился к эми и последний с отвращением его оттолкнул. Видео всего боя было разбито на несколько отрезков. Фрагмент, который отображался на экране в данный момент, был финальным противостоянием двух бойцов, когда Ван Дун использовал кулак стремительного тигра. «Этот удар должен быть настоящим, а не просто ревущим звуком. Смотри, я сравнил движение шутника Энхирия с движениями Ван Беня. Кадр за кадром». Они выглядят абсолютно одинаково. Интересно, какая тактика может превратить руку в такое смертоносное оружие?» Сказал Эмма, показывая свой завершённый анализ Моусю. «Только Ван б э й н об этом знает. Если судить по уровню силы, это и вправду должен быть кулак стремительного тигра. Этому небоскрёбу нужно ещё много тренироваться, и он пока не готов выступить против самой агрессивной тактики во всей конфедерации. «Согласен. Генерал Ху Бен действительно легендарный боец». «Останови!» — внезапно закричал м а у с ю «Перемотай! И еще немного! Да!» Эмма смотрел на м а у с ю пока тот начал грызть свои ногти. Явный признак неприятностей. «Посмотри на лицо шутника и н х е р и я На нем нет страха. Нет даже волнения!» Он выглядит так, словно его даже не з а б о т и т что небоскрёб использовал на нём удар x х о ч е ш ь сказать, он думал, что удар x его даже не поцарапает?» «Кто знает. Но одно можно сказать наверняка. Кроме кулака стремительного тигра Ван б э н я у него было ещё множество других вариантов. Некоторые из них могут оказаться даже более смертоносными», — уверенно заявил м а у с ю т о л к н у л с я со смертельной атакой x и всё ещё мог спокойно выбирать?» «Это звучит слишком натянуто». «Это достижимо. Я знаю как минимум трёх человек, которые могут это сделать». Моусю знал многих высокоуровневых бойцов, но ни один из тех трёх, о которых он подумал, не мог или не хотел сражаться в ТПА. «Кто же этот шутник и н х е р и й Моусю обдумывал этот вопрос. и мысленно повторял его имя. Внезапно он осознал, что в имя шутника Инхерий вложено немало иронии. «Что он пытается доказать? с в о е высокомерие!» думал м а у с ю Прошло немало времени с тех пор, как т п й демонстрировала хороший бой. Конечно, среди профессиональных военных происходили потрясающие сражения, но эти материалы не подлежали публикации. Именно по этой причине Бой между Ван Дуном и Небоскребом привлек так много внимания. И Ван Дун, и Цао И, также известны как Небоскреб, оба бойца п р о д е м о н с т р и р о в а л и высокий уровень силы. Это быстро стало причиной для различных разговоров о возможной связи между шутником и и н х е р и е м и Ван Бенем. Однако, чем дольше люди размышляли об этом, тем больше загадок всплывало на поверхность. Почему шутник а и н х е р и й знает, как использовать кулак стремительного тигра? Это потому, что они уже сражались однажды? Или здесь была другая причина? В конце концов, корпорация Dream выпустила видеоанализ боя, который они не делали уже множество лет. Именно кулак стремительного тигра побудил корпорацию принять такое решение. Неожиданно, но этот видеоанализ приподнял завесу над множеством тайн. Люди быстро заметили, что кулак стремительного тигра был далеко не самой важной частью этой головоломки. Довольно скоро они обнаружили удивительную работу ног в исполнении Ван Дуна. Неважно, как агрессивно атаковал Сао И, его, казалось бы, простые движения быстро нейтрализовали атаку противника. Окажись на его месте кто-то другой, это была бы совсем другая история. Казалось, что каждое подергивание мышцы шутника происходило ради у к л о н е н и е от вражеских атак. Способности этого человека предполагали, что он был по-настоящему опытным воином, но его профиль утверждал, что ему всего лишь 16 лет. Теперь все возлагали свои надежды и ожидания на плечи Ван Бене, поскольку все больше и больше людей начинали понимать причины его просьбы о матче-реванше. Сын генерала осознал исключительную силу Ван Дуна после их первого боя. Имитация шутником и н х е р и е м кулака стремительного тигра выглядела как насмешка над Ван Беннем, что только сильнее разожгло его желание устроить реванш.